А батиса и несколько старших монахинь появляются перед завоевателем. Они отважно встречают его и дают ему отпор в свои священные обители. Они слышали о диком бесчинстве, учиненном им в стенах других монастырей. Его секира, которую он постоянно пускает в ход, разбила немало священных статуй в святых обителях. А сколько монастырской утвари расплавил он этот светотатец и грабитель! Неудивительно, что Батисия, настоятельница монастыря Святой Марии, высокородной даме с неискоренимым предрассудками и смелым языком, сразу весьма не нутру пришелся этот еретик-простолюдин, вздумавший распоряжаться в ееном монастыре, и она не стесняется в выражениях. Эта сцена, в которой Батиса берет верх над полковником, чрезвычайно понравилась слушателям мистера Уоллентона в темпле. Грозный на поле брани Карпизан на первых порах совсем ошеломлен гневной тирадой Аббатисы и может показаться, что победитель на сей раз побежден своей пленницей. Однако такой закаленный в боях воин не смирится до конца перед женщиной. «Скажите, сударыня, — спрашивает он, — сколько монахинь находится в стенах вашего монастыря и сколько повозок должны приготовить для них мои люди?» А взволнованно взволнованный, сердито отвечает, что кроме нее, в монастыре Святой Марии находится 23 сестры во Христе. Кажется, она хотела сказать 24 и почему-то сказала 23. Ха, Ха, почему такая неуверенность, спрашивает капитан Ульрик, один из самых бойких карпизановских офицеров. Хмурый военачальник вытаскивает из кармана письмо. «Я требую, сударыня, — сурово, — говорит он, — аббатиси, — чтобы вы выдали мне благородную леди Сибилу из Хоии. Ее брат, один из моих любимых капитанов, был убит, сражаясь бок о бок со мной в битве с миланцами. Его смерть делает ее наследницей всех его поместий. Нам стало известно, что ее коростолюбивый дядя привез бедняжку сюда и заточил в эту обитель против ее воли. Сия девица должна сама решить свою судьбу. Останется ли она в стенах монастыря Святой Марии и примет постриг, или изберет свободу и возвратится домой, как леди Сибилла, баронесса. Тут Аббатиса приходит чрезвычайное волнение. Она говорит надменно. «Здесь нет никакой леди Сибиллы. Каждая из обитательниц этого монастыря находится под вашим покровительством, и вы клятвенно обещали всех отпустить на свободу. Сестра Агнесса приняла постриг, и все ее состояние и поместье должны остаться во владении нашего ордена». Выдать мне немедля тела леди Сибилы, в страшном гневе рычит карпизан. Не то я дам сигнал моим рейтерам, и они живо расправятся с вашим монастырем. Клянусь, если бы мне дали похозяйничать, тут мой выбор пал бы не на леди Абатису, говорит капитан Ульрик, а на какую-нибудь пухленькую, веселенькую румяную девицу, вроде. вроде. И с этими словами озорник заглядывает под покрывало двух сопровождающих Аббатису монахинь, а суровая Аббатиса при этом восклицает «Замолчи, укроти свой нечестивый язык! Та, чьей выдачи ты требуешь от меня, воин, освободилась навеки от греха, соблазнов и мирской суеты, и вот уже три дня, как сестра Агнеса, мертва». Услышав это, карпизан приходит в ярость. Абатиса призывает капеллана, дабы он подтвердил ее слова. Бледный, как привидение, старик признается, что три дня назад тело несчастной сестры акнесы было предано земле. Это уже слишком на груди под латами карпизан хранит письмо от самой сестры Агнесы, в котором она сообщает, что ее в самом деле собираются похоронить, но не в гробу, а в одном из с каменном мешке по-французски монастыря, где ее будут держать на хлебе и воде, а, быть может, и вовсе уморят с голоду». Карпизан хватает несгибаемую Абатису за руку, капитан Ульрик Капелана за горло. Полковник трубит в рог, разъяренные ланцкнехты врываются в монастырь. Краши, руби, они рушат стены монастыря. И среди пламени резни вопли, кого видим мы на руках у Карпизана, как не самое сибилу, потерявшую сознание, поникнув головой на его плечо. Маленькая монашенка, та самая веселая, с розовыми губками, указала полковнику и Ульрику дорогу к темнице сестры Агнессы, ведь никто иной, как она, дала знать лютеранскому вождю о положении леди Сибилы. «Гнев лютерана обрушивается на монастырь», — говорит мистер Уоррингтон, и первый акт заканчивается при пламени пожара подлекующие крики солдат и вопли монахин. После чего монахини спешат сменить костюмы, ибо, как вы увидите в следующем акте, им надлежит появиться уже в роли придворных дам. Завязывается оживленный разговор. Если пьеса будет поставлена в Друри Лейн, миссис Причард едва ли пожелает исполнить роль абатиссы, поскольку та появляется только в первом акте. Из миссис Причард может получиться прелестная Сибилла, а роль маленькой монахи не могла бы сыграть мисс Гейтс. Мистер Гаррик, пожалуй, недостаточно высок для карпизана, хотя стоит ему войти в азарт, и он всем кажется гренадером. Мистер Джонсон утверждает, что Вудворд прекрасно справится с ролью Ульрика, поскольку он очень живо исполнял роль Меркуция. Словом, все собравшиеся один за другим как бы уже разыграли в своем воображении пьесу на сцене и распределили роли. Во втором акте Карпизан женится на Сибиле. Воины его обогатили, император пожаловал ему дворянское звание, и он в роскоши и блеске проводит свои дни в замке на берегу Дуная. Однако, хотя Карпезан теперь богат, знатен и женат, он не чувствует себя счастливым. Может быть, он терзается раскаянием, вспоминая о преступлениях, которые совершил в своей бурной жизни, когда был вождем наемников то одной, то другой из рождующих сторон. Или, может быть, его грубые солдатские манеры не по вкусу, его и высокородные супруги. Попрекая его низким происхождением, неотесанными друзьями, с которыми старый вояка любил потолковать и многим другим, она устроила ему куда как невеселую жизнь. Тут я своими словами пересказываю то, что было написано у Оринтона, так как для того, чтобы воспроизвести это полностью, не хватит места. И порой он готов пожалеть о том, что выволок когда-то эту прелестную, сварливую, вздорную Мегеру изоблите из и спас от смерти. После страшной суматохи первакта второй протекает довольно спокойно, он заполнен главным образом пререканиями между бароном и баронессой Карпизан и заканчивается под звуки рогов, возвещающих, что молодой король богемии Венгрии приближается со своей охотой к замку. Местом действия третьего акта становится Прага, куда его величество пригласил лорда Карпизана с супругой, пообещав оказать ему высокие почести. Из барона он будет произведен в графа, из полковника в генералы. Его очаровательная супруга блистает при дворе, затмевая всех прочих дам, а сам Карпзов... «О, позвольте, я что-то припоминаю. Мне известна эта история, сэр», — говорит мистер Джонсон.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 И тут автор принимается читать этот акт, завершающийся ужасной трагедией, имевшей место в действительности. Удостоверившись в виновности своей супруги, Карпизан приказывает палачу, который всюду сопровождает его отряд, умертвить графиню Сибилу э, в ее собственном дворце, и занавес падает в ту минуту, когда... В угловом покое, освещенном луной, совершается это страшное дело, а под окном король наигрывает на люднюю песню, подавая любовный сигнал преступной жертве своей страсти. Эту песню, написанную в античном духе и повторно исполняемую в пьесу, ибо ее уже распевали в третьем акте на Королевском Перу, мистер Джонсон объявляет очень удачным подражанием манере мистера Уоллера, а ее игровое исполнение в момент ужасного убийства, когда неотвратимая кара постигает порог, должно, по его мнению, еще усугубить.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 В пятом акте Карпизана Людовик, король Венгрии Богемии, порядком, надполагать напуганный кровавым концом своей любовной интриги, получает известие, что в пределы Венгрии вторгся султан Сулейман. Появляются два дворянина и рассказывают о том, как оскорбленный и взбешенный Карпизан ворвался в королевский покои, где король, только что получивший вышеозначенную весть, держал совет с приближенными.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 Махач, государь, отвечает старый воин и добавляет, не успеет закатиться солнце, как Махач станет свидетелем славной победы.